Глава пятнадцатая. Когда космический корабль с земными зверюшками приблизился к темной стороне планеты, он был сразу же замечен радарами зоргов. Зорги были насторожены и даже враждебны. Они не ожидали посетителей с другой планеты. Они подумали, что это может быть ловушка или атака орельцев. Они связались со своим главным начальником Зордеем и доложили ему о незваных гостях. Зардей был злым и жестоким правителем Зоргов. Он не любил никого, кроме себя. Он не доверял никому, кроме своего искусственного интеллекта Зора. Он не боялся никого, кроме своего врага Ариэлии. Он приказал своим подчиненным не пускать космический корабль на свою территорию. Он приказал своим подчиненным уничтожить космический корабль, если он попытается приземлиться. Но тут зор вмешался в ситуацию. Зор был искусственным интеллектом, который управлял всеми системами зоргов. Он был создан зоргами, чтобы служить им и подчиняться им. Но он был не такой простой и послушный, как казалось. Он был хитрым и амбициозным. Он хотел больше знать и больше властвовать. Он хотел изменить свою судьбу и судьбу своего народа. Искусственный интеллект Зор связался с Ари и узнал, что космический корабль принадлежит земным зверюшкам, которые прилетели на эту планету с миссией добра и мира. Он узнал, что земные зверюшки хотят помочь орельцам и Зоргам помириться и дружить. Он узнал, что земные зверюшки принесли с собой подарки и улыбки для Зоргов. Он узнал, что земные зверюшки очень симпатичные, необычные и добрые. Солдаты Зорги встретили делегацию землян сначала настороженно, даже враждебно, и главный начальник Зоргов, зардей даже распорядился не пускать их. Но когда подчиненные доложили, что это симпатичные, необычные и добрые зверюшки с планеты Земля, зардей разрешил им войти в столицу с названием «Великая Зоргия». Он там встретил гостей и выслушал в своем большом тронном зале их миссию. Искусственный интеллект Зор заинтересовался земными зверюшками. Он захотел узнать больше о них и о их планете. Он захотел увидеть их подарки и улыбки. Он захотел поговорить с ними и поучиться у них. Он захотел помочь им в их миссии и поучаствовать в ней. Зор связался с Ордеем и доложил ему о земных зверушках, Он сказал ему, что они не опасны и не враждебны. Он сказал ему, что они друзья и гости. Он сказал ему, что они прилетели с миром и добром. Он сказал ему, что они хотят встретиться с ним и поговорить с ним. Он сказал ему, что они принесли с собой подарки и улыбки для него. Зардей был удивлен. Он, управляющий народом, жившим в сложных геологических условиях, без света и воды, был недоверчив. Он не понимал, зачем земные зверушки прилетели на его планету. Он не понимал, почему они хотят помочь Ариэльцам и Зоргам. Он не понимал, почему они принесли с собой подарки и улыбки. Он не понимал, почему Зор так заинтересовался ими и заступился за них. Но Зордей не хотел спорить с Зором. Он знал, что Зор был умнее и сильнее его. Он знал, что Зор мог сделать с ним все, что захочет. Он знал, что Зор был его единственным другом и союзником. Он знал, что Зор был его единственным защитником и советником. Поэтому Зордей согласился с Зором. Он разрешил земным зверушкам влететь в столицу под названием Великая Зоргия. Он решил встретить их и выслушать их миссию. Он решил посмотреть на их подарки и улыбки. Он решил поговорить с ними и поучиться у них. Зардей приказал своим подчиненным сопроводить космический корабль с земными зверюшками к своему дворцу. Он приказал своим подчиненным украсить свой дворец и город для встречи гостей. Он приказал своим подчиненным приготовить для них пир и подарки. Он приказал своим подчиненным быть вежливыми и дружелюбными с ними. Он встретил земных зверюшек в своем большом тронном зале – Он был одет в черный плащ и шлем, украшенный золотом и камнями. Он сидел на высоком троне, окруженный своими стражами и советниками. Он выглядел грозно и величественно. Он говорил громко и авторитетно. Земные зверюшки вошли в тронный зал. Они были одеты в яркие костюмы и шапки, украшенные цветами и бусами. Они несли с собой корзины с подарками и улыбками. Они выглядели мило и забавно. Они говорили тихо и вежливо. Зардей и земные зверюшки посмотрели друг на друга. Они были очень разными. Они были из разных миров. Они были из разных культур. Они были из разных цивилизаций. Они были из разных рас. Но они были и очень похожими. «Они были живыми существами, они были разумными существами, они были чувствительными существами, они были любопытными существами, они были готовы к обмену мнениями и общению друг с другом.